Кошачий король Кстати, есть совершенно отдельная категория европейских сказок, где главенствует мотив кошачьего короля. Обычно они строятся по одному сценарию. Лирический герой становится случайным свидетелем кошачьих похорон. Он видит, как кошки несут гроб и слышит, что кошачий король мертв. Когда путник возвращается домой и рассказывает об увиденном чуде, его обычный домашний Тихон подрывается и вопит. «Так значит, теперь я король!» После чего прыгает в окошко и исчезает навсегда. Истории с подобным сюжетом встречаются в Германии, Дании, Англии, Шотландии и многих других странах. Но любопытная версия записанная Леди Уайлд, урожденная Джейн Франческо Агнес Элджи, в книге «Древние легенды Ирландии». Леди Уайлд, к слову, подарила этому миру не только великолепные сборники преданий, но и того самого Оскара. Так вот, в легенде говорится, что король кошек частенько проживает на хлебником в обычном крестьянском доме. А распознать его можно, отрезав котику кусочек уха. Тогда он мол, не стерпит такого обращения и непременно дознать о своих голубых кровях. Я надеюсь, что не так много находилось идиотов, которые проверяли своих хвостатых подобным образом. Есть одна злая сказка, которую я хочу вам рассказать. Она повествует о козле Который отрезал голову своему коту и швырнул ее в огонь. Но что-то пошло не так, и шашлыка не получилось. Вместо этого отрезанная голова заговорила Сказала, что Фрейрок не того авторитета вольнул, так что, может, не позлать. Все равно его на красный галстук возьмут. Живодер угрозу всерьез не воспринял и на следующий же день купил на птичьем рынке котенка. Но пока он с ним играл, котенок с воплями «За короля! За Отечество!» вцепился ему в горло и устроил Тарантино. Мораль. Любите котиков.